поездка к реке Танна. Я сел рядом с Сиксом, который вел машину. Чернокожий парнишка примастился сзади на чемоданах. До Найроби оставалось всего 400 километров. Как вдруг из кустов на дорогу выскочила маленькая антилопа. И водитель, чтобы спасти животное, резко вывернул руль. Машина забуксовала в глубоком красном песке и наскочила передним колесом на камень. Нас подбросил, и автомобиль, несколько раз перевернувшись, рухнул высохшее речное русло. Сознание я потеряла почти сразу. Помню только, что увидела висящие над бездной передние колеса. К счастью, мальчик не пострадал, и ему удалось освободить Сикса. Вдвоем они сумели вытащить меня из-под машины. В любой момент бензобак мог взорваться. Спасением мы были обязаны чуду. Только раз в неделю по той дороге, закрытой для проезда, английский районный офицер направлялся из Сомали в Найроби. Сиксу пришлось получать на это особое разрешение. Буквально через полчаса после катастрофы, проезжая через мост, офицер случайно увидел внизу разбитую машину. Он отвез нас в Гориссу. Там располагалось целых три полицейских участка. Но не было ни одного медицинского пункта и никаких лекарств. Нашлось только несколько шприцев с морфием, которые Сикс и приберег для моей эвакуации. Время от времени, приходя сознание, я корчилась от непереносимой боли. Джордж, который во время войны служил в Лондоне санитаром, ухитрился без какой-либо дезинфекции штопольной иглой зашить мне рану на голове. А на свое колено сам наложил шину. Спустя четыре дня по вызову полиции прилетел двухместный одномоторный самолет. Меня обмотали простыней и перенесли в кабину. Незадолго до этого сделали укол морфия. Сознание моментально отключилось. Какая благодать! Позднее Сикс не стал скрывать от меня, что пилот сказал «Не тратьте мое время и свои деньги на транспортировку этой дамы. Мы не доставим ее в Найроби живой».